Я был как будто бы уверен в том, какое действие возымеет моё письмо. Вот почему я пожалел, что отправил его. Когда я представил себе возвращение Альбертины, несмотря ни на что столь желанное, то неожиданно все голоса, прежде говорившие во мне против бракосочетания с Альбертиной, заговорили с прежней силой. Я надеялся, что она откажется вернуться. Я полагал, что моя свобода, вся моя будущая жизнь зависит от её отказа. Что писать к ней это было с моей стороны безумием, что мне надо было бы взять письмо, увы теперь уже отправленное, обратно, когда Франсуаза, передавая газету, которую она только что принесла мне наверх, вернула его. Она не знала, сколько марок требуется на него наклеить. Но во мне тотчас же произошла перемена. Я по-прежнему хотел, чтобы Альбертина не возвращалась, но только чтобы это решение исходило от неё. Тогда моё волнение утихло бы, и я вернул письмо Франсуазе. Я развернул газету. В ней сообщалось о кончине Берма. Тут я вспомнил, как я дважды по-разному смотрел Федру, а теперь в третий раз и опять иначе, как бы присутствовал при сцене объяснения. Мне казалось, что то, что я слышал в театре и потом так часто мысленно повторял, Могло бы составить свод законов, в действиях которых мне было бы полезно проверить на себе. В нашей душе есть нечто такое, чем мы, не отдавая себе в этом отчёта, очень дорожим. Если же у нас этого нет, то лишь потому, что мы откладываем приобретение со дня на день, боясь потерпеть неудачу или почувствовать боль. Именно это и случилось со мной, когда я воображал, что отказался от Джельберты. А всё дело вот в чём. В ту минуту, когда мы расстаемся с тем, что для нас дорого, в ту минуту, которая настает, когда мы, допустим, еще привязаны к девушке, а девушка выходит замуж, мы безумствуем, жизнь, еще так недавно казавшаяся нам безмятежно спокойной, становится для нас невыносимой. Если же мы владеем тем, что нам дорого, мы воображаем, что оно тяготит нас, что мы охотно отделались бы от него. Именно такое отношение было у меня к Альбертине. Однако стоит отнять у нас существо, к которому мы относимся безразлично, предположим, оно уехало, и жизнь нам не мила. Ну так что же? Аргумент, почёрпнутый из Федры, не объединял ли оба эти случая? И Полит собирается уезжать. Федра до сих пор изо всех сил старается разжечь в себе ненависть к нему но её мучает угрызение совести, так говорит она, или вернее, так её устами говорит поэт. А быть может, она не предвидит последствий и, кроме того, чувствует, что её любовь не взаимна, как бы это ни было, она не в силах долее сдерживаться. Она приходит к Эпилиту, чтобы объясниться ему в любви, и это именно та сцена, которую я так часто мысленно повторял. Поспешный ваш отъезд сулит нам отдаление. Отъезд Ипалита причина как будто бы не столь важная, как смерть Тезея. Об этом несколькими стихами ниже говорит Федра, когда ей кажется, что её не поняли. Можно подумать, что это от того, что ипалит отверг её признание. Царица, я решусь напомнить наконец, что вам-то Заису прук, а мне родной отец. Однако, если бы Ипалит не позволил себе этой дерзости, и счастье было бы достигнуто, Федра, возможно, не оценила бы его. Но как только она убеждается, что не достигла своей цели, как только иполит, вообразив, что он не так её понял, приносит извинения, то подобно мне, отдавшему франсуазе письмо, у неё возникает желание, чтобы отказ исходил от него. Она хочет до конца исфotar судьбу. Меня ты понял даже слишком, о жестокий. Мне рассказывали, что с Ван временами бывал почти груб с Адеттой. Вот так же случалось и со мной по отношению к Альбертине. Грубость эта объяснялась тем, что на смену прежней любви пришло сочетание жалости, нежности, потребности сорвать на ком-нибудь зло и видоизменило первоначальное чувство. Изображается это сочетание в следующей сцене. «Чем ненавистнее я, тем ты дороже мне». Из бедствий новое ты вынес обаяние. Доказательство того, что забота о славе далеко не самое дорогое для Федры, служит то, что она простила бы Ипполиту и пренебрегла бы наставлениями Энона, если бы она в этот момент не узнала, что Ипполит любит Арищию. Ревность, равносильная утрате счастья, ощутимая утраты доброго имени. Вот когда Федра даёт возможность Инону, который представляет собой ничто иное, как худшую часть её души, оклеветать и Полита, освобождая себя от заботы его защищать. И таким образом отдаёт того, кто её пренебрегает на волю судьбы. Привратности, которые для неё, однако, отнюдь не утешительны. Ибо за смертью Полита следует её самоубийство именно вследствие того, что Расин приуменьшил все эти янсенистские, как сказал бы Бергод, угрезения совести, которыми Расин наделил Фэдру, чтобы она считала себя менее виноватой, мне и представлялась эта сцена чем-то вроде предсказания любовных перипетий моей жизни. Впрочем, и я отдал письмо Франсуазе, чтобы она отнесла его на почту, таким образом предприняв по отношению к Альбертине ещё одну попытку представлявшуюся мне необходимой с той минуты, когда я узнал, что первую попытку осуществить не удалось. И, конечно, мы не правы, полагая, что исполнение нашего желания мало что значит. Ведь как только у нас появляется мысль, что оно может не осуществиться, так сейчас же оно вновь овладевает нами, и мы уже не думаем, что не стоит прилагать усилий для того, чтобы его исполнить, как думали, когда мы были уверены, Что стоит нам только захотеть, и оно исполнится. Ну и в этом есть свой смысл. Ведь если исполнение желания, если счастье кажутся нам незначительными лишь благодаря уверенности в их достижении, тем не менее они изменчивы, и от них можно ждать огорчений. И огорчения будут тем болезненнее, чем более полно будет осуществлено наше желание. Их будет тем труднее вытерпеть чем счастье, кажется, вопреки закону природы, продолжительнее, привычнее. С другой стороны, в обоих этих устремлениях, в особенности в том, по вину из которого я хотел, чтобы моё письмо было отправлено, когда же я считал, что оно отправлено, то же лел об этом. Есть своя логика. Что касается первого из них, то не трудно понять, что мы бежим вслед за своим счастьем или несчастьем. И что в то же время нам хочется между собой и этим новым действием, последствия которого вот-вот скажутся, поставить преграду ожидания, не позволяющая нам впасть в полное отчаяние. Словом, мы пытаемся придать нашему стремлению другую форму, которая, по нашему мнению, должна ослабить мучительную боль. Однако другое стремление не менее важно, порождённое уверенностью в успехе нашего предприятия. Оно является собою преддверенное начало разочарования, которое мы испытали при удовлетворении желания, начало сожаления о том, что для нас в ущерб другим отвергнутым формам утвердилась именно эта форма счастья. Я отдал письмо Франсуазе и велел поскорее отнести его на почту. Как только письмо от меня ушло, возвращение Альбертины вновь начало казаться мне неминуемым. Оно не давало проникнуть в моё сознание прилестным картинкам, которые, излучая радость до некоторой степени, уменьшали боязнь опасности, сопряжённых в моём представлении с возвращением Альбертины. Давно утраченная радость видеть Альбертину рядом со мной опьяняла меня. Проходит время, и мало-помалу всё, что было сказано лживо, становится правдой. Я так часто убеждался в этом, экспериментируя над отношениям к Жилбертой. Равнодушие, которое я на себя напускал в то самое время, когда я рыдал беспрестанно, в конце концов обернулось для меня реальностью. Постепенно жизнь, о которой я давал Жюльберте ложное представление, стала именно такой, какой я рисовал её. Жизнь развела нас. Вспоминая об этом, я себе говорил: если Альбертина упустит несколько месяцев, моя ложь обернётся правдой. А теперь, когда самое тяжёлое позади, может быть, мне надо желать, чтобы эти месяцы как можно скорее пролетели. Если Альбертини вернётся, я буду вынуждена отказаться от жизни, основанной на правде, от жизни, которую я ещё не в состоянии по достоинству оценить, но которая может постепенно очаровать меня, тогда как мысль об Альбертини начнёт угасать. Примечание: Я ведь не утверждаю, что забвение уже не начало свою работу, но одним из следствий забвения явилось то, что многое неприятное для меня в Альбертине, скучные часы, которые я провёл в её обществе, не всплывало более в моей памяти, перестало быть причиной моего желания, чтобы её больше не было рядом со мной, чего мне хотелось, когда она была ещё здесь. А также то, что у меня теперь появилось о ней представление общее, прикрашенное всеми ощущениями, какие вызывали во мне другие женщины. Такая любовь, как будто бы делавшая все возможное, чтобы приучить мое сердце к разлуке, но рисовавшая Альбертину нежнее, привлекательнее, чем на самом деле, заставляла меня еще более страстно желать ее возвращения. После отъезда Альбертины, когда я не боялся, что кто-нибудь за мной подсматривает, я часто плакал. Потом вызывал Франсуазу и говорил, Надо проверить, не забыла ли чего-нибудь мадмозель Альбертина. И уберите её комнату. Когда она вернётся, там должен быть полный порядок. Или я точно помню, что третьего дня, да-да, накануне отъезда, мадмозель Альбертина говорила: "Мне хотелось отравить Франсуазе, бесившее меня удовольствие, которое доставлял ей отъезд Альбертины. Отравить внушением, что Альбертина уехала ненадолго". Я хотел дать почувствовать во Франции, что мне не тяжело говорить об отъезде Альбертины. Я хотел, чтобы у французов создалось впечатление, как некоторые полководцы изображают вынужденное отступление, как заранее предусмотренный стратегический манёвр, что отъезд Альбертины в моих интересах, что это всего лишь эпизод, цель которого я временно скрываю, а вовсе не разрыв с ней. Без конца называя ее по имени, я хотел впустить хоть немного воздуху, нечто только ей принадлежавшее в ее комнату, где после ее отъезда образовалась пустота и где мне теперь нечем было дышать. А кроме того, человеку свойственно облегчать свое страдание, упоминая о нем, между прочим, вставляя его в разговор о заказе нового костюма и в распоряжение насчет ужина. Прибирая в комнате Альбертины, любопытная Франсуаза открыла ящик стола розового дерева, куда моя подружка складывала на ночь различные вещички. Ох, сударь, мадемуазель Альбертина забыла кольца. Они так и остались в ящике. У меня чуть было не вырвалось. Надо переслать. Но это можно было истолковать так, что я не убежден, вернется ли Альбертина. Вот что, ведь она скоро должна приехать. Какой же смысл с этим возиться? Помолчав, сказал я, «Дайте-ка их сюда». Франсуаза с недоверчивым видом отдала кольца. Она ненавидела Альбертину, но, судя по себе, думала, что, к примеру, письмо, адресованное моей подружке, передавать мне нельзя, а то я его распечатаю. Я взял кольца. «Осторожней, не потеряйте», сказала Франсуаза, «они такие красивые». «Уж и не знаю, кто их подарил, господин какой или кто другой». «Но если господин, то верно богатый и со вкусом». «Это не я», — ответил я Франсуазе. Кстати, одно кольцо подарила ей тетушка, а другое купила она. «Кольца не от одного человека?» — вскричала Франсуазе. «Да вы что, шутите? Ведь кольца-то совсем одинаковые. Только на одном рубин, а так и орел один, и тот же на обоих, и те же инициалы внутри». Не знаю, понимала ли француза, что причиняет мне боль. Но её губы раздвинула улыбка, которую она так потом и не смыхнула в течение всего нашего разговора. То есть, как один и тот же орёл? Вы с ума сошли? На кольце без рубина, правда, есть орёл, а на другом выгравировано нечто вроде мужской головы. Мужской головы? Где это на вам примерилось? Я в очках, и то вник разглядела, что это крыло орла. Возьмите лупу, внутри увидите другое крыло, а посередине – голову и клюв. Каждое перышко можно различить. До чего же тонкая работа? Сейчас сильнее всего была во мне жажда знать, солгала ли Альбертина, и я забыл, что мне нельзя ронять перед Франсуазой мое достоинство, и что мне необходимо отказать ей в жестоком удовольствии, которое она получала, может быть, и не от того, что мучила меня». Во всяком случае, она была рада, что ей удалось насолить моей подружке. Пока Франсуа заходила за лупой, у меня сперло дыхание. Взяв лупу, я попросил Франсуазу показать мне орла на кольце с рубином. Ей ничего не стоило помочь мне рассмотреть крылья, такие же, как и на другом кольце, каждое пёрышко, голову. Она обратила моё внимание на то, что надписи одинаковые. Правда, на кольце с рубином были и ещё надписи но внутри обоих инициалы Альбертины. «И как это вы, сударь, сразу не заметили, что кольца одинаковые?» сказала Франсуаза. «Их не надо рассматривать вблизи. Сразу чувствуется, что их делала одна рука, один ювелир, по одному и тому же рисунку. Это можно мигом определить, как хорошую кухню». У Франсуазы, к любопытству служанки, пылавшей ненавистью и привыкшей с ужасающей точностью запоминать все подробности, Сейчас при этом расследовании пришёл на помощь её врождённый вкус, который проявлялся у неё на кухне и который быть может, сказывался, что я заметил при отъезде в Бальбек в её манере одеваться, оживляя в ней качества женщины в молодости хорошей гой и обращавшей внимание на драгоценности и туалеты. Должно быть накануне я перепутал коробочки с лекарствами и выпив слишком много чаю, принял вместо веранола столько таблеток кофеина, что у меня бешено колотилось сердце. Я попросил француза оставить меня одного. Мне не терпелось увидеться с Эльбертиной. До сих пор я был в ужасе от её лжи, изнывал от тревожности к неизвестному, а теперь вдобавок мне стало больно при мысли, что она легко принимает подарки. Я тоже делал ей подарки, это верно, но на женщину, которую мы содержим, мы не смотрим как на содержанку. Пока не узнаём, что её содержит кто-то ещё. А раз я так не перестал тратить на нее столько денег, значит, я принял ее со всей ее безнравственностью. Более того, я не боролся, может быть, даже усилил, а может быть, и породил ее безнравственность. Мы обладаем даром сочинять сказки, чтобы убаюкать свою боль. Умирая с голоду, мы убеждаем себя, что какой-нибудь неизвестный оставит нам стомиллионное состояние. Вот так и я представил себе, что Альбертина передо мной чиста. И сейчас она вкратце объяснит мне, что из-за сходства-то она и купила второе кольцо и приказала выгравировать на нём свои инициалы. Но её объяснение было ещё хрупким. Оно не успело пустить в моём разуме своей благодатной корни, и моя боль не могла так скоро утихнуть. Мне вспомнились мужчины, уверяя, что у них очень милые любовницы, они терпят такие же муки. Они обманывают и себя, и других. Это не грубая ложь. Они проводят со своими возлюбленными поистине упоительные часы, на счастье, которым, как представляется друзьям по их рассказам, одаряют их возлюбленные, и которым они гордятся, и счастье, которое женщины наслаждаются наедине с ними, из-за которое они благословляют своих возлюбленных. Перечёркиваются никому, кроме этих мужчин, неведомыми часами, когда они страдают, подозревая возлюбленных в неверности. Перечёркиваются теми часами, какие уходят у них на бесплодные поиски истины. Без страданий нет сладости любви, нет радости из-за мелочей, относящихся к женщине, радости из-за сущих пустяков, в чем мы прекрасно отдаем себе отчет, пустяков, напоенных, однако, ее ароматом. Сейчас воспоминания об Альбертине меня уже не радовали. Держа оба кольца, я ошеломленно разглядывал безжалостного орла клюв которого вонзился мне в сердце, крылья которого, с отделявшимися одно от другого пёрышками, унесли моё доверие к подружке, из когтей которого мой помертвевший разум не мог вырваться ни на мгновение, беспрестанно задаваясь вопросами насчёт незнакомца, чей орёл символизировал, вне всякого сомнения, имя, которое мне никак не удавалось разгадать. Имя человека, которого Альбертина любила, конечно, Еще раньше, и с которым она наверняка опять недавно встретилась, потому что в один из безветренных погожих дней, когда мы с ней гуляли по Булонскому лесу, я впервые увидел у нее это второе кольцо, то самое, на котором орел словно окунает клюв в алую рубиновую кровь. Если я с утра до вечера не мучился из-за отъезда Альбертины, то это вовсе не значит, что я о ней не думал. Её очарование всё глубже пропитывало внешний мир, и пусть какая-то часть внешнего мира в конце концов уплывала от меня в даль, всё же она будила во мне прежнее волнение. И если что-нибудь наводило меня на мысль об Эн Карвилье, и о вертюренах, или о новой роли Леа, я не знал, куда мне деваться от тоски. То, что я называл мыслями об Альбертине, на самом деле были мыслями о том, как её догнать, вернуть, узнать, чем она занята. Если бы в течение этих нескончаемых часов самоистизания можно было иллюстрировать его, то на иллюстрациях запечатлелись бы вокзал Орсе, банковские билеты, вручаемые госпоже Бонтан Сен-Лу, отправляющему мне телеграмму, но только не Альбертина. На протяжении всей нашей жизни наш эгоцентризм всё время видит перед собой цель, к которой направляется наше я, но не смотрит на само это я, которое не устаёт эту цель изучать. Вот так и воля, управляющая нашими поступками, опускается до них, но не поднимается до себя. Либо будучи чрезчур практичный, требует немедленного проявления себя в действии и пренебрегает знанием, либо устремляется к будущему, пытаясь вознаградить себя за разочарование в настоящем. Либо трезвый ум толкает её не на крутой подъём самоанализа, а на протоптанную дорожку воображения. Примечание: Я собирался приобрести одновременно с автомобилем самую красивую по тем временам яхту. Стоила она баснословно дорого, и покупателей на нее не находилось. Кстати, положим, я бы ее купил, так вот, даже если предположить, что мы путешествовали бы не более 4 месяцев в году, содержание яхты обходилось бы мне более чем в 200 тысяч франков ежегодно. Это означало бы, что в год мы проживали бы больше полумиллиона. Мог ли я содержать Альбертину до её 7-8 лет? Но я перед этим не останавливался. Когда у меня осталось бы не более 50.000 франков ренты, я оставил бы их Альбертине и покончил с собой. Альбертина вынудила меня задуматься над своим я. Поскольку это я живёт вечно, о чём-то помышляя, то оно тоже является мыслью. Мыслью о том, что его занимает. Когда же всё прочее случайно выпадает из поля зрения, то оно погружается в думы о себе и видит в всего лишь холостой механизм, нечто незнакомое, к чему для того, чтобы хоть как-то оживить его. Оно присоединяет воспоминание о чьём-нибудь лице, которое оно видела в зеркале. Эта странная улыбка, эти неровно подстриженные усы. Всё это, без сомнения, исчезнет с лица земли. Когда я через 5 лет покончил бы с собой, я уже не мог бы думать обо всём, что происходило перед моим умственным взором. Я исчез бы с лица земли и никогда не вернулся бы на землю. Моя мысль замерла бы навеки. Моё я показалось бы мне ещё ничтожнее, если бы я представил себе, что оно не существует. Разве трудно посвятить той, к кому постоянно стремится наша мысль, той, которую мы любим, другое существо, о котором мы не думаем никогда, нас самих. Мысль о смерти, как познание моего я, показалась мне необычной, но ничего неприятного для меня в ней не было. И вдруг от неё повеяло ужасной тоской. Ведь если у меня, не окажется, больше суммы, то только потому, что будут ещё живы мои родители. И тут я вспомнил о матери. Мысль о том, что моя смерть будет для неё горем, была для меня невыносимо тяжела. В решительные часы, когда мы готовы поставить на карту свою жизнь, нам становится еще нагляднее то огромное место, какое существо, от которого она зависит, занимает в нашей душе, не оставляя в целом мире ничего, что не было бы им перевернуто вверх дном, между тем как образ этого существа уменьшается до размеров микроскопических. Благодаря волнению, которое мы испытываем, мы всюду находим следы его присутствия, а вот его самого, причину волнения, мы не обнаруживаем нигде. В эти дни я был не способен представить себя Альбертино. Я был даже близок к тому, чтобы поверить, что не люблю её. Так моя мать в минуты отчаяния от того, что она не в состоянии вообразить себя моей бабушкой, за исключением одного случая во время встречи во сне который был ей до того отраден, что, не пробуждаясь, она попыталась изо всех остававшихся у нее сил продлить его. Могла бы винить себя, да и винила в том, что не жалела мать, смерть которой была ей бесконечно тяжела, но черты которой ускользали из ее памяти. Почему я должен был верить тому, что Альбертина не любит женщин? Потому что она говорила в последнее время особенно часто, что не любит их. Но разве наша совместная жизнь не была сплошным обманом? Альбертина ни разу меня не спросила, почему я не могу выходить из дома, когда захочу. Почему вы спрашиваете у других, чем я занята? Но ведь наша жизнь была действительно настолько необычна, что Альбертина, а раса она не догадывалась, почему вправе была задать мне такие вопросы. А моему умолчанию о причинах заточения разве не соответствовало то, что Альбертина так упорно скрывала от меня свои вечные желания, бесконечные воспоминания, не приходящие мечты и надежды. По Франсуа был такой вид, словно она понимала, что я лгу, намекая на скорое возвращение Альбертины. Её убеждение было основано на чём-то большем, чем понимание ой, обычно отличалась наша служанка, полагавшая, что господа не желают быть униженными в глазах своих слуг и посвящают их лишь в то, что всецело не освобождает слуг от соблюдения правил лести и почтительности. На сей раз её убеждения, как будто зиждились на чём-то ином, как если бы она пробудила и поддержала в Альбертине мнительность, раскалила в ней злобу. Короче говоря, довела её до того, что могла бы безошибочно предсказать неизбежность отъезда моей подружки. Если это было так, то придуманная мною версия временного отъезда могла бы вызвать у Франсуазы только недоумение. Однако мысль, что она теперь зависима от Альбертины, а также при увеличение выгоды, которую в представлении ненавидившей Альбертину Франсуазы, Альбертина старалась изменять ввлечь могли отчасти поколебать её уверенность. И когда я намекал, как на вещь вполне естественную, на скорое возвращение Альбертины, Франсуаза смотрела на меня вот так же инстинктивно и жадно смотрела она на главного повара, который, чтобы её позлить, читал ей меняя слова газету о новой политике, о которой она не знала, достоверна это или нет, например, о закрытии храмов и высылке духовенства, смотрела, находясь на другом конце кухни в ней имея возможность заглянуть в газету, как будто она могла увидеть, вправду это написано на моём лице или я это придумал. Когда же Франсуаза заметила, что написав длинное письмо, я начал искать точный адрес госпожи Вантан, то её до сих пор смутное опасение, что Альберти не вернётся, окрепло. Но она была буквально потрясена, когда на другое утро передала мне письмо и на конверте узнала почерк Альбертины. Она задавала себе вопрос, не было ли отъезда Альбертины просто-напросто комедией. Это предположение огорчало ее вдвойне. Во-первых, оно окончательно подтверждало, что Альбертина будет жить у нас. Во-вторых, оно унижало меня, хозяина Франсуазы. А стало быть и ее тем, что Альбертина сумела так меня провести. Мне не терпелось прочитать письмо, и все-таки я не удержался и посмотрел Франсуазе прямо в глаза. Все надежды из них улетучились, что доказывало неизбежность возвращения Альбертины. Так любители зимних видов спорта, глядя на то, что улетают ласточки, с радостью заключают, что скоро завернут холода. Наконец Франсуаза ушла, и, убедившись, что она затворила за собой дверь, я не слышно, чтобы не выдать своего волнения, распечатал письмо. «Друг мой, благодарю вас за все ваши ласковые слова. Я готова исполнить ваше распоряжение и отменить заказ на Роллс, если только вы уверены, что у меня есть на это право. Я с вами согласна. Вы только сообщите мне фамилию вашего посредника. Вы бы только попались на удочку людям, которым важно одно – продать. Что бы вы стали делать с автомобилем? Ведь вы же никуда не выходите». Я глубоко тронута тем, что у вас осталось приятное воспоминание о нашей последней прогулке. Поверьте, что и я никогда не забуду об этой двойне мрачной прогулке. В двойне, потому что темнело и потому что мы собирались расстаться. И что она изгладила из моей памяти лишь с наступлением полной темноты. Я не сомневался, что это последняя фраза, всего лишь фраза, и что Альбертина не могла хранить до смерти столь приятные воспоминания о прогулке, которая безусловно не доставляла ей ни малейшего удовольствия, ведь ей же не терпелось со мной расстаться. Но я не мог не восхититься талантливостью Бальбекской велосипедистки, гольфистки, знакомство со мной ничего кроме сферы не читавшей и не убедиться в том, как я был прав, полагая, что, живя у меня, она стала развитее. Таким образом, в словах, какие я сказал ей в Бальбеке, я думаю, что дружба со мной будет вам полезной, потому что я как раз тот человек, который мог бы дать вам то, чего вам не хватает. В надписи на фотографии «С уверенностью в том, что я не спослан вам провидением». В этих словах, которые я сам в них не веря, Говорил единственно ради того, чтобы она нашла во встречах со мной пользу для себя и не изнывала о скуке, которой на нее веяло бы от них. В этих словах тоже заключалась истина. В сущности, я преследовал ту же цель, когда объявлял ей, что не хочу ее видеть из боязни влюбиться, ведь мне казалось, что при частых встречах мое чувство ослабевает, а разлука воспламеняет его. В действительности же частые встречи вызывали у меня тягу к ней неизмеримо более сильную, чем первое время в Бальбеке, так что и эти мои слова тоже оправдались. Но, собственно говоря, письмо Альбертины ничего не меняло. Она просила меня сообщить фамилию посредника. Надо было выходить из этого положения, ускорить события, и тут мне в голову пришла одна мысль. Я велел немедленно отнести Андре письмо, в котором ставил её в известность что Альбертина у тетки, что мне одиноко, что она доставит мне огромное удовольствие, если поживет у меня несколько дней, что я не намерен ничего скрывать и прошу известить об этом Альбертину. Одновременно я написал Альбертине так, словно еще не получал ее письма. «Друг мой, простите мне то, что вы так хорошо поймете. Я терпеть не могу у Тайк и хочу, чтобы вы были извещены и ею, и мной». Я был счастлив, что вы рядом со мной, и у меня образовалась дурная привычка не быть одному. Так как мы решили, что вы не вернётесь, я подумал, что женщина, которая лучше, чем кто-либо вас заменит, потому что не сочтёт нужным настаивать, чтобы я изменился и будет напоминать мне о вас, это Андре. И я попросил её приехать. Не желая требовать от неё поспешного решения, я попросил её приехать только на несколько дней. Однако, между нами говоря, я надеюсь, что это навсегда. Как по-вашему, я прав? Вы знаете, что ваша борьбекская стайка всегда представляла собой клеточку общественного организма. Она оказывала на меня огромное влияние, и я с большим удовольствием отдажды к ней присоединился. Вне всякого сомнения, под этим влиянием я нахожусь до сих пор. Коль скоро в силу рукового несходства наших характеров житейской невзгоды, моя милая Альбертина не стала моей женой, и я всё-таки не теряю надежды, что жена у меня будет, не такая очаровательная, как она, но зато обладающая душевными качествами, благодаря которым может статься её ожидает более счастливая жизнь со мной. Это Андре. Но только я отправил письмо, как ко мне в душу закралось подозрение. Когда я прочел строки Альбертины, Я бы с радостью вернулась, если бы вы написали мне прямо. Что если она высказала мне это потому, что я действительно не написал ей прямо? А что если бы я это сделал, она всё равно не вернулась бы, так как была бы довольна, узнав, что Андре у меня, и я же жнюсь на Андре, лишь бы она Альбертина была свободна. Ведь теперь она может вот уже целую неделю предаваться своим порокам, не связанная мерами предосторожности какие я ежеминутно принимал на протяжении полугода в Париже, и в каких теперь не было никакой необходимости. А ведь в течение этой недели она безусловно поступала так, как поступала, преодолевая мои постоянные препятствия. Я говорил себе, что она там, вероятно, злоупотребляя своей свободой, и, конечно, эта мысль не доставляла мне удовольствия, но жизнь Альбертины рисовалась мне в общем виде, без каких-либо особых случаев с бесчисленным множеством подружек, о существовании которых я мог бы только догадываться, не останавливая своего умственного взора ни на одну из них и требуя от моего разума чего-то вроде непрерывного движения отчасти болезненного, и всё же то была, пока я не представлял себе точно, кто эта девушка, боль терпимая. Но она стала мучительной, как только приехал Сен-Лу. Прежде чем пояснить, от чего его отчёт подействовал на меня удручающе, я должен рассказать, что произошло перед самым его приходом и взволновало меня до такой степени, что если и не ослабило болезненного впечатления, произведённого на меня разговором с Сенлу, то по крайней мере ослабило его значение. А произошло вот что. Сгорая от нетерпения увидеть Сенлу, я его поджидал на лестнице чего не мог бы себе позволить при матери. Больше всего на свете она ненавидела именно стояние на лестнице, переговоры через окно. Как вдруг до меня донеслись слова: "Что? Вы затрудняетесь выставить неприятного вам субъекта? Да это же легче лёгкого. Стоит, к примеру, спрятать вещи, которые он должен принести. Господа торопятся, зовут его, он ничего не находит, теряет голову, Разгневанная тетя скажет «Да что это с ним?». Когда же он явится с опозданием, все на него накинутся, а у него не будет того, что нужно. Можете быть уверены, что на четвертый или пятый раз его уволят. И уж непременно уволят, если вы испачкаете то, что он должен принести чистым. Таких подвохов существует великое множество. Я был до того растерян, что потерял дар речи от того, что эти жестокие макеавеллевые слова произнес голос Сен-Лу. А я-то всегда считал его таким добрым, таким отзывчивым, горестим ближних. Вот почему его слова произвели на меня такое же впечатление, как если бы он репетировал роль сатаны. Но нет, он говорил от своего имени. «Да ведь каждому нужно заработать себе на жизнь», — сказал его собеседник. По его голосу я узнал одного из выездных лакеев герцогини германской. «Плевать вам на него, если только вы останетесь в выигрыше», — с раздражением возразил Сен-Лу. «Кроме того, вам будет доставлять удовольствие смотреть на козла отпущения. Вы можете опрокидывать чернильницы на его ливрею перед самым его выходом во время званого обеда, не давать ему ни минуты покоя, и в конце концов он сообразит, что самое лучшее — по добру-поздорову убраться». Да вам и я помогу. Скажу тете, что я вами восхищаюсь. Как это у вас хватает терпения служить вместе с таким олухом и неряхой? Тут показался я. Сын Лук ко мне подошел, но мое доверие к нему было поколеблено. Едва я услышал его слова, не вязавшиеся с моим давно сложившимся представлением о нем. И я спрашивал себя, не сыграл ли тот, кто способен так жестоко поступить с несчастным, роль предателя по отношению ко мне, исполняя поручения госпожи Бонтан. И тогда я перестал смотреть на его неудачу, как на доказательство того, что не мог надеяться на успех, если сын Лу меня оставит. Но пока он был тут рядом, я все-таки думал о прежнем сын Лу, главным образом, как о моем друге. Недавно расставшись с госпожой Бонтан, прежде всего он мне сказал: "Ты считаешь, что мне надо было звонить тебе чаще, но мне всякий раз отвечали, что ты занят". Моя душевная мука стала невыносимой, когда он сказал: "Начну с того, на чём я остановился в последней телеграмме". Пройдя что-то вроде гаража, я вошёл в дом, прошёл длинный коридор, а потом меня ввели в гостиную. Когда я услышал слова «гараж», «коридор», «гостиная» и даже еще до того, как Сен-Лу их произнес, мое сердце сжалось сильнее, чем если бы меня ударило током, потому что сила, делающая гораздо больше витков в секунду вокруг Земли, не электрический ток, а душевная боль. Сколько раз по уходе Сен-Лу я повторял впившиеся в мой слух слова «гараж», «коридор», «гостиная» — в гараже можно уединиться с подружкой. А кто знает, чем занимается Альбертина, когда тётки нет дома, в гостиной? Мог ли я теперь вообразить дом, где живёт Альбертина без гаража и без гостиной? Нет, я вообще его себе не представлял. А если и представлял, то крайне расплывчато. Впервые я ощутил боль, когда географически определился местонахождение Альбертины. Когда я узнал, что она пребывает не в двух-трёх наиболее вероятных местах, а в Турени, Это сообщение её консьержки отметило у меня в сердце словно на карте больное место. Когда же я свыкся с мыслью, что Альбертино в Турине, то дома я себе не представлял. Прежде моё воображение не задерживалось на этой ужасной гостиной, гараже, коридоре, зато теперь глазами видевшего их Сен-Лу, я видел ясно комнаты, где Альбертино ходила взад и вперёд, где она живёт. Именно эти комнаты, а не бесконечное количество комнат предполагаемых рушившихся одна за другой. Услышав слова гараж, коридор, гостиная, я решил, что с моей стороны было бы величайшим безумием оставлять Альбертину на целую неделю в этом проклятом месте. Истинное, а не призрачное существование которого только что мне открылось. Увы, когда сын Лум мне ещё сказал, что в гостиной он слышал, как в соседней комнате громко пела Альбертина, Я с отчаянием в душе понял, что Альбертина наконец отделавшись от меня, счастлива. Она вновь обрела свободу. А я-то надеялся, что она придёт занять место Андре. Моё страдание вылилось в чувство ненависти к Сенлу. Я же просил тебя скрыть от неё твой приход. А ты думаешь, это так просто? Меня уверили, что её нет дома. Я отлично понимаю, что ты мной недоволен. Это чувствовалось в твоих телеграммах. Но ты ко мне несправедлив. Я сделала всё, что мог. Альбертина, выпущенная из клетки, в которой она жила у меня в доме, где она по целым дням не имела права заходить ко мне в комнату, теперь вновь обрела для меня всю свою прелесть. Она снова стала той, за которой гонится весь свет. Она стала чудесной пташкой первых дней. Итак, подведём итоги. Что касается денежного вопроса, не знаю, что тебе и сказать. Я разговаривал с дамой, которая показалась мне до того деликатной, что я боялся её покоробить. Итак, подведём итоги. Что касается денежного вопроса, не знаю, что тебе и сказать. Я разговаривал с дамой, которая показалась мне до того деликатной, что я боялся её покоробить. Когда я заговорил о деньгах, она не сделала уф. Немного погодяна, мне даже сказала, что была тронута в виде, как мы с ней прекрасно понимаем друг друга. Однако всё, что она мне сказала потом, было столь деликатно, столь возвышенно. Я просто не мог себе представить, что она имеет в виду деньги, которые я и предлагал. Мы с вами так прекрасно друг друга понимаем. Сказать по совести, я был форменным ослом. Но она, может быть, не поняла, может быть, не слышала. Тебе надо было повторить, ведь именно в этом заключается успех всего предприятия. По-твоему, она могла не слышать? Я же с ней говорил вот как сейчас с тобой. Она не глухая, не смасшедшая, и она не высказывала никаких соображений, никаких. Тебе надо было повторить. Да как же я по-твоему заговорил бы об этом снова? Только я вошёл и увидел её, я тут же сказал себе, что ты и сам ошибся, и меня заставляешь допустить огромную ошибку. Мне было ужасно трудно предлагать ей деньги. И всё-таки, чтобы исполнить твою волю, я их ей предложил. Хотя был убеждён, что она покажет мне на дверь. Да ведь не показала же. Значит, либо она не расслышала, и тебе следовало ей повторить, либо вам нужно было продолжить разговор. Ты утверждаешь, она не расслышала, потому что ты находишься здесь. А я говорю тебе ещё раз. Если бы ты присутствовал при нашей беседе, ты убедился бы, что не было ни малейшего шума, говорил я громко. Она не могла не понять меня. Но убеждена ли она по-прежнему, что я всегда хотел жениться на её племяннице? Нет. Если ты желаешь знать моё мнение, она вообще не верила, что ты намерен жениться. Она мне сказала, что ты сам говорил её племяннице, что хочешь с ней расстаться. Я даже не знаю, убеждена ли она и сейчас в том, что ты хочешь на ней жениться. Это меня отчасти успокаивало. Значит, я не так уж унижен. Значит, меня ещё могут любить. Значит, я волен сделать решительный шаг. Но я был измучен. Я огорчён. Я вижу, что ты недоволен. Да нет же, я тронут, признателен. Ты был очень любезен. Но мне кажется, что ты мог бы я сделал всё, что было в моих силах. Никто другой больше бы не сделал. Даже не сделал бы столько, сколько я. Обратись к кому-нибудь еще. Да нет, конечно, если б я не был в тебе уверен, я бы тебя не посылал, но твоя неудача лишает мне возможности предпринять еще одну попытку». Я упрекал Сен-Лу в том, что он взялся оказать мне услугу и сплоховал. Уходя от Эльбертины, Сен-Лу столкнулся с входившими девицами. Я уже давно подозревал, что в Турине и у Альбертины есть знакомые девушки, но тут впервые это причинило мне острую боль. По-видимому, природа действительно наделила наш разум способностью вырабатывать естественные противоядия, уничтожающие наши бесконечные, хотя и безвредные предположения. Но от девиц, с которыми встретился Сен-Лу, у меня защиты не было. Однако не эти ли именно мелочи жизни Альбертины мне хотелось знать. Не я ли, ради того, чтобы все выведать, попросил Сен-Лу, которого вызвал к себе полковник, во что бы то ни стало заехать ко мне? Не я ли жаждал подробностей, или, вернее, мое возжаждавшее страдание, стремившееся усилить и питаться ими? Еще Сен-Лу мне сказал, что там его ждал потрясающий сюрприз. Поблизости он встретил единственное знакомое лицо, напомнившее ему о былом, бывшую подругу Рахиле миловидную актрисульку, жившую неподалёку на даче. И при этом имени актрисульки я себе сказал: "Возможно, именно она". Этого было достаточно, чтобы я представил себе, как в объятиях незнакомой мне женщины Альбертина улыбается и краснеет от удовольствия. Да если вдуматься, почему бы этого не могло быть? Разве я гнал от себя мысли о женщинах с тех пор, как познакомился с Альбертиной? В тот вечер, когда я впервые оказался у принцессы германской, когда я к ней вошёл, то разве не думал о девице, о которой говорил мне Сен-Лу, и которая захаживала в доме терпимости, и к камелистке баронессе Пютбю? Не из-за этого ли я вернулся в Бальбек? Совсем недавно мне хотелось съездить в Венецию, так почему бы Альбертине не поехать в Турин? Но в глубине души я чувствовал, что не расстанусь с Альбертиной. Не поеду в Венецию. И даже в глубине души, твердя себе: "Скоро я её покину", я чувствовала, что не расстанусь с ней, так же как сознавал, что писать я больше не буду, что вести нормальный образ жизни не смогу. Словом, что я не стану делать всё, что я ежедневно давал себе клятву сделать, откладывая дело на завтра. Но что бы я в глубине души не чувствовал, я полагал, что лучше всего, если Альбертина будет всегда находиться под угрозой разлуки. И, конечно, благодаря моей проклятой хитрости мне удавалось уверить Альбертину, что эта угроза над ней висит. Во всяком случае, так дальше продолжаться не могло. Мне было слишком тяжело оставлять ее в Турине с этими девицами, с этой актрисулькой. Мне была невыносима мысль об ускользающей от меня жизни. Но если Альбертина предавалась пороку, то, увы, днём больше, днём меньше, не было значения. Быть может, я говорил это себе потому, что не привык отдавать себе отчёт. Единственная, ничем не занятая ею минута, привела бы меня в состояние близкое к уму. И ревности тоже не существовало временных делений. Но как только я... Я поеду за ней. По её доброй воле или же силой, я вырвусь. Я убедился, что Сен-Лу человек недоброжелательный, то не лучше ли мне теперь ещё отправиться, туда? не возглавляет ли он заговор, цель которого разлучить меня с Альбертиной? Всё. Неужели из-за того, что я не мог тогда предположить, что естественный ход событий однажды я солгал бы ей теперь, если бы написал, как говорил ей в Париже, что желаю Ах, если бы с ней произошёл несчастный случай, то моя жизнь не была бы отравлена навсегда неутолимой ревностью. Я тот чужезво вновь обрёл бы, если и не блаженство, то по крайней мере спокойствие, благодаря тому, что исчег бы источник страдания. Исчег источник страдания? Да мог ли я в это поверить? Поверить, что смерть вычёркивает окружающую действительность? а всё прочее оставляет в прежнем состоянии. Что она утешает душевную боль у человека, для которого жизнь другого только причина терзаний, что она утешает боль. Иссекание страданий. Просматривая в газете тает смелости сформулировать пожелание, какое сформулировал Сван. Если бы Альбертина стала два, у меня был бы предлог поспешить к ней. Будь она мертва, я вновь обрёл бы свободу жить. Но разве я так думал? Так думал, что прекрасно знать себя. А как плохо мы знаем свои душевные движения. Позднее, если б он был жив, я мог бы ему объяснить, что его пожелание столь же преступно, сколь и нелепо, что гибель любимой женщины ни от чего не освобождает. Презрев самолюбие, я послал Альбертине отчаянную на любых условиях, приманивая её тем, что она может делать всё, что захочет. Неделю перед сном. А если бы она ответила только один раз, я согласился, так и не вернулась. Только успел я телеграфировать ей, как получил тоже телеграмму. Там: Мир не создан раз навсегда для каждого из нас. Он дополняет то, о чём мы даже не подозреваем. Впечатление, какое произвели на меня первые две строчки, позовёшь. Мой бедный друг. Нашей милой Альбертины не ужасное известие, но ведь вы так её любили. Она ударилась от дерева, попытки оживить её оказались тщетными. Почему умерла она, а не я? Иссякание страдания, а страдание доселе неведомое. Боль от того, что она не верна, по всей вероятности, не вернётся. Я действительно внушал себе это, но не верил. Так как мне необходимо было ее присутствие, ее поцелуи, я со времен Бальбека взял себе за правило всегда быть с ней. Даже когда ей служил один, я все еще мысленно целовал ее. И я продолжал мысленно целовать ее. Мне не так нужна была ее верность, как ее возвращение. Если мой раз ее приезда... Зато воображение Нина миг не переставало рисовать мне эту картину. Представляя себе, как она меня целует, инстинктивно дотрагивался до горла, до губ Альбертины. Я провёл по своим губам рукой, как это делала моя мама после кончины бабушки, приговаривая: "Бедный малыш, бабушка так тебя любила. Она никогда больше тебя не поцелует". Всё моё будущее было вырвано из сердца. Моё будущее? А разве мне не случалось подумать иной раз о том, чтобы в будущем жить без Альбертины? Да нет. Значит, я уже давно посвятил ей всю мою жизнь, до единой растворимость моего будущего с ней, я так и не научился замечать. И вот только теперь, когда моё будущее было перевёрнуто вверх дном, я почувствовал, что место, которое оно занимало в моём сердце, пустое. Ко мне вошла Франсуаза. Она ещё ничего не знала. Я злобно крикнул: "В чём дело?" В иной раз произносятся слова как раз о том, что в данную минуту поглощает все наши помыслы, но от них у нас голова идёт кругом. "Да что же вы сердитесь? Вам радость. Вот два письма от мадмуазель Альбертины". Потом я представил себе, что у меня, наверное, были глаза как у человека. Я даже не почувствовал ни радости, ни недоверия. Я был человеком, который видит часть своей кожи. Реальнее этого он ничего не может себе вообразить. И он падает в обморок. Приятно написаны незадолго до прогулки, во время которой она погибла. Друг мой, благодарю вас за доверие, которое вы мне оказываете, сообщая о своем намерении пригласить к себе Андре. Я убеждена, что она с радостью примет ваше предложение. И надеюсь, что для неё это будет большое счастье. Она девушка способная, и она сумеет извлечь пользу из жизни с таким человеком, как вы, и пожать плоды благотворного влияния, какое вы оказываете на людей. Я считаю, что вам пришло в голову положительное значение и для неё, и для вас. Если же у вас возникнут какие-нибудь шероховатости, сообщите мне, я вам помогу. Второе письмо было датировано следующим днём. На самом деле, Альбертина должно быть написала их одно за другим, и первое датировано неверно. Всё то время, которое я, доходя до абсурда, провёл, пытаясь угадать её намерения, я представлял себе, как её тянет ко мне, и всё-таки человек незаинтересованный, человек без воображения, ведущий переговоры о заключении мира, торговец, оценивающий выгоду сделки. Могли бы распознать их лучше меня. В письме было всего несколько строк. Не поздно ли мне к вам возвращаться? Если вы ещё не написали Андре, согласились ли бы выпустить меня к себе? Я безропотно приму ваше решение. Умоляю вас незамедлительно дать мне о нём знать. Можете себе представить, с каким нетерпением я его ожидаю. Если вы меня позовёте, я сейчас же сяду в вагон. Искренне ваша Альбертина.